Глава одиннадцатая Встречали меня с невероятным облегчением. Ведь не будь меня, война за башню практически потеряла бы смысл. Но первым делом я не отправился праздновать, а поднялся в тронный зал с целью слить остатки света обратно в башню. Тут никого не оказалось, что неудивительно. Люди вообще редко поднимались на этажи, где находились покои богов и тронный зал. А уж сейчас и подавно. «Поздравляю с победой!» — раздался приятный мелодичный голос, заставивший меня вздрогнуть и уставиться перед собой. Прямо перед троном стояла Леомара. Я впервые видел ее в реальном мире, но в то же время нельзя сказать, что она явилась ко мне во плоти. Больше всего женщина напоминала сияющего золотистым сиянием полупрозрачного призрака, но поразило меня вовсе не это. «Ты! Ты выглядишь в точности, как она!» «Твоя жена?» Улыбнулась Леомара, касаясь сначала собственной щеки, затем пухлых губ. «Ты сам захотел, чтобы я так выглядела?» «Невозможно. Лишь сейчас пришло осознание того, что Леомара так выглядела всегда. В тех наших совместных полетах и снах она выглядела в точности, как Катрина. Но я словно игнорировал данный факт. Они для меня были разными женщинами, и даже сейчас при ее появлении я четко знал, что передо мной несущая свет, а не Кэт». Я поднялся строной и подошёл к ней, протянул руку, но не смог её коснуться. Пальцы просто прошли насквозь. "Меня тут нет", улыбнулась она. "Я просто пришла повидаться". Во мне вновь проснулись забытые чувства к другому Максимилиану, и в этот раз подавить их оказалось не так легко. Словно всё это время они копили силы, чтобы ударить сейчас, мощно и сокрушительно. Разум грозил расколоться пополам. Леомара подалась вперед и коснулась своими призрачными губами моих. И, видят боги, этот воздушный поцелуй я почувствовал. Чувства внутри сбурлили с новой силы. Захотелось заключить ее в объятиях, слиться с ней не только телом, но и разумом, как мы делали прежде. Вот только сейчас это было невозможно. И именно благодаря этому я вновь смог вернуть над собой контроль и резко отступил. Если Леомару такое поведение с моей стороны и обидело, то она этого не показала. Лишь улыбка на ее губах стала немного грустной. «Как твоя рука?» — спросила она. Я взгляну на конечность, которая понемногу возвращалась в привычную форму. «Скоро будет нормально», — слегка рассеянно ответил я. Мой разум, занятый борьбой с самим собой, все еще отказывался принимать тот факт, что Леомара находится прямо тут, передо мной. «Спасибо. Ты ведь правда меня спасла, хоть мы и враги». «Очень жаль, что ты так считаешь». Мне не кажется, что мы враги. Я скорее считаю, что это всё недопонимание. Ты просто пока не способен увидеть лучший мир, который вижу я. Но придёт время, и ты прозреешь. Её слова мне очень не понравились. Она говорила с такой уверенностью, словно наша борьба не имела значения, словно она уже победила. А если нет? Её улыбка казалась всё такой же мягкой. Это неизбежно, как день идущий после ночи. Вашего отца нет. Ложные боги лишились света. Весь ваш маленький бунт напоминает мне детей, что решили устроить голодовку, чтобы насарить матери. Очень красочная метафора. Я пришла увидеться и предупредить тебя, Максим. Не как враг, а как тот, кто любит тебя, даже если ты следуешь ложным путём. Мы отправили флот. Он доберётся сюда за неделю. Я похолодел. Дракон света тоже будет с ними. Нет. Она по-прежнему улыбалась. У него совершенно иные задачи. Да и я попросила не пускать его в ход, по крайней мере, пока. Почему? Потому что хочу дать тебе возможность сопротивляться. Ты не добьёшься успеха, но это не значит, что ты не достоин шанса на него. Я даю его тебе из-за любви, которой ты меня научил. Но другие не будут к тебе столь доброжелательны. Другие. Другие тлани света. Помимо меня еще двое пришли в мир тьмы. Внутри меня все перевернулось от этой новости. Я знал, что любое из Лани по силе превосходит богов. То существо, с которым я столкнулся, было своего рода старшим офицером, а Длани сильнее в десятки раз. Мы физически ничего не можем им противопоставить. Но не стоит тревожиться раньше времени. На ее прекрасном лице отразилось что-то, напоминающее заботу. Она протянула руку и коснулась ею моей груди. И пусть тактильного контакта не было, но я ощущал тепло в месте, где ее пальцы касались кожи и ткани. А оно разливалось там, и я не сразу почувствовал, что она дает мне свет. Я посмотрел на свою правую руку, ощутив в ней приятное покалывание, и увидел, как на глазах она становится обычной. Возвращается привычная чувствительность. «Ни одного из нас сейчас нет поблизости», — продолжила она после того, как излечила мои повреждения. Даже я сейчас дальше, чем возможно вообразить, но намного ближе, чем мы были во время прошлой встречи. То есть ты не в Ауллароне? Нет, я в мире именуемом Кшам, и не знаю, сколько времени тут пробуду. К счастью для тебя, длани тут вовсе не для того, чтобы сражаться. Их ведут иные цели. И вновь крайне волнующие слова Я и так подозревал, что Длани это не ударная сила, а командующие. Но что они такое делают? Для чего нужно личное присутствие? Другой бы на моём месте радовался, а я опасался того, что не вижу даже крохотную частицу всей картины. И что это за дела? прямо спросил я. Насколько я помню, мы договорились быть честными друг с другом. Что вы делаете? То, что и раньше. Несём истинный свет в этот мир. Истинное пламя, что рассеет тьму и породит такой мир, каким он и должен был стать когда-то. Надеюсь, этого ответа тебе будет достаточно. А теперь мне пора. Я и так задержалась тут дольше, чем следовало бы. Погоди, я хочу. Но она отрицательно мотнула головой с грустью, смотря на меня. Потом и просто растаяла в воздухе. Даже ощущение её присутствия пропало. А ещё я пару мгновений смотрел на пустое место перед собой. Вот же сука Послышался голос позади. Это точно, вздохнул я, поворачиваясь и видя, как Фея выскальзывает из-за трона. Думаешь, она меня не заметила? Она длань света. Не сомневайся, она отлично знала, что ты тут. Просто ей было всё равно. Она выглядит как Катрина? Да. Это меня беспокоит. И ваш флирт тоже. Она наш враг, Макс. Ты же это понимаешь. Будь на моём месте, кто другой то? Во взгляде Клинка читалась сильная обеспокоенность, а ещё сомнение. Она мне доверяла и в то же время боялась, что я перешёл на сторону врага. Не волнуйся насчёт этого, попытался приободряюще улыбнуться я, но вышло скверно. Я волнуюсь, Макс. Даже не представляешь. Ты рассказывал о ней, но скажи честно, сможешь ли ты её убить, если представится возможность? Убить? Опешил я от такого вопроса. Я... я не знаю. Вот и я об этом. Она враг, но то, как ты на неё смотришь, я уверена, что ты смотришь так же на Кэт. И это меня тревожит. Не волнуйся об этом, Фия. Я не перейду на сторону несущих свет, сказал я настолько твёрдо, насколько мог. Да, эти чувства к Леомаре всё ещё пылали в груди, но на другой чаше весов были все, кто мне дорог. И я не был готов променять этот мир людей, что доверяют мне, на неё. Мы будем сражаться, пока не победим или не погибнем. Это я тебе обещаю. Взгляд девушки смягчился, но в её глазах всё ещё читалось беспокойство. Она всей душой желала мне верить, но в то же время она видела чувства, что я испытывал к Леамари, и теперь не могла доверять мне как раньше. Идём вниз. Надо объявить о том, что к нам идут несущие свет. Что скажете об этом? Тихо поинтересовалась женщина у Аиды. Лисица не заметила появления незнакомки, а Гера, которая обычно следовала за ней словно тень, куда-то запропастилась. Впечатляет. Ответила судя, пытаясь скрыть свои истинные чувства. Перед ними в огромной бухте расположились 4 десятка только что построенных судов, вместительные, величественные. А Иди до сих пор не верилась, что такую армаду можно построить за какой-то месяц. Примерно столько же кораблей в данный момент находились на разных этапах готовности. Женщина опустилась на лавку неподалёку от Иди, словно не желая тут тревожить, но лисица понимала, что всё это игра. К ней пожаловала сама леди Феникс. Госпожа Пламя и носительница ещё многих громких и броских титулов, несмотря на звучные имена, сама по себе она была не так величественна, если не считать золотой маски на лице. На ней было лёгкое, даже слегка откровенное платье, и это бросалось в глаза. Аида и сама была не прочь продемонстрировать достоинство своей фигуры вызывающим нарядом, но было между ними одно существенное различие шрамы. На теле женщины их хватало, от мелких до совсем больших. Их было так много, Что вряд ли на месте собеседницы лисица отважилась бы надеть подобное, но люди Феникс, кажется, нисколько они не заботили. За всё время плена они практически не встречались. Если Аида и посчастливилось видеть лидера несущих свет Аулларона, то лишь скользь. Раньше она не удостаивала её личной встречи, но что-то изменилось. Возможно, это конец, подумала Аида. Сейчас меня прикончат, а затем воскресят как одну из них. Странно, что раньше этого не сделали скажу, что вижу поразительные вещи. Честно, ты тело лисица, но едва ли собеседница знала, каких трудов стоило сказать нечто подобное. Кажется, Феникс улыбнулась, но за её золотистой маской было сложно вычленить настоящие эмоции. Сегодня они отправятся в путь, всё так же тихо и мягко заявила Феникс. Через неделю достигнут берегов мёртвых пустошей, и вы отправитесь с ними вместе с первой волной. Аида почти заскрежетала зубами от досады. Она надеялась попытаться сбежать, когда основные силы отойдут, когда в лагере станет менее людно, откочи будут восполнять потери. Почему вы меня не убьёте? выркнула она, развернувшись обессиленницей и скрестив руки на груди. Почему вы держите меня тут под присмотром? Не проще ли было бы оборвать мою жизнь и воскресить, как одну из вас? Отлично, она это сделала. Я бы и впрямь хотела оборвать вашу нынешнюю жизнь и подарить новую чтобы вы прозрели, увидев истинное пламя и поняли, как были неправы раньше. Но этого не будет, по крайней мере, не в ближайшее время. Голос Феникс действительно выдавал её разочарование данным фактом. Почему? Потому что это воля госпожи Лиамары. Воля длани света не обсуждается. Если она говорит, что неправедная должна жить среди нас как почётный гость, мы примем это. Веть воля длани, это воля истинного пламени. А мне казалось, что воля истинного пламени это ваша воля. Аида не удержалась, хотя и понимала, что ходит по очень тонкому льду. Только что она уизвила женщину и вполне осознанно: "Я всего лишь скромная служанка". Без тени злости ответила она, прикладывая раскрытую ладонь к груди. "Что бы вы ни думали, единственное отличие я познала истинное пламя раньше других. Думаю, вы замечали мои шрамы?" Кто бы их не заметил, особенно в таком платье, про себя фыркнула Аида. До того, как прозреть, я прожила тяжёлую жизнь, продолжила леди Феникс. Я голодала, и я убивала. Несколько раз валялась избитой до полусмерти в холодной сырой подворотне просто потому, что мне не повезло. Аида, кажется, впервые заметила в словах женщины хоть какие-то чувства, но они были едва различимы, прятались за маской доброжелательности и холодности одновременно. Она словно говорила не о себе, а о ком-то другом. «Я ненавидела мир, в котором родилась. Ненавидела жизнь, в которой живу. Но у меня не было возможности вырваться из нее. А затем, мучаясь от лихорадки, я услышала истинное пламя. Хотела бы я сказать, что слышала его голос». А вот сейчас лисица услышала оттенок обиды и даже зависти. «Но слышать голос могут только длани». Я же слышала лишь крупицу его воли, величие и обещание лучшей доли. В один миг я поняла, что теперь не просто жалкая падшая женщина, а нечто большее. Ещё не бог, но уже не человек. И к чему эта история? В очередной раз прямо спросила Аида, на которую рассказ женщины не произвёл никакого впечатления. Лисица слышала истории пострашнее, а у этой хотя бы было что-то похожее на счастливый конец. Потому что я тоже сомневалась тоже считала, что меня просто используют, а позднее, что недостойна чистоты, которую даёт истинное пламя. Но я ошиблась. Со временем я поняла, что все переполняющие меня сомнения это глупости. Истинное пламя несёт с собой добро и свет. А тех, кому он не нужен, вы просто убьёте, про себя выркнула Аида, но вслух этого сказать не решилась. Что будет, когда мы прибудем на место? Решила сменить тему лисица, которая уже поперёк горла встали проповеди об истинном пламени. Гера пусть и была странной девочкой, но не пыталась затянуть ее в свою секту. Наоборот, от слов девочки порой кровь стыла в жилах. «Скорее всего, война», — тихо ответила леди Феникс. «Ваш друг Максимилиан Готхард стоит на страже башни и уже несколько раз удачно отбил нападение эльфов. Я почти впечатлена. Их всего горстка людей, несколько ложных богов, лишившихся силы. Но они дают отпор превосходящим их эльфам». Жаль, что эти потуги бессмысленны. Леди Феникс грациозно поднялась с лавки, опираясь на свой золотой посох. Собирайтесь, дорогая. Нам предстоит долгий путь. Вещей у Аиды оказалось больше, чем она думала. В Герода было ей довольно много одежды, которую сейчас приходилось запаковывать в чемоданы. Ой, что-то же пришлось оставить, но судя не испытывала по этому поводу какой-либо печали. Чемодан вам не понадобится. Да что ж ты, выругалась Ида, подскочив на месте и распушив от испуга рыжий хвост. Сколько можно вот так подкрадываться и пугать меня? У Геры была крайне неприятная привычка передвигаться очень тихо и резко напоминать о себе. У Маркуза хотя бы хватало такта в отличие от этой невысокой черноволосой девицы. Маркус. Она не видела своего клинка с момента отбытия из империи. Он остался закончить мелкие дела и должен был нагнать её потом, но так этого и не сделал. Она его сейчас даже не ощущала. Судьба служила, волновала её сильнее, чем хотелось бы. Поэтому она просто старалась об этом не думать. Маркус вернётся, как всегда возвращался, а ей нужно только подождать. Прошу прощения. По виду Геры не было похоже, что ей жаль. Напротив, казалось, что её это забавляло. Но, думаю, вам стоит бежать сегодня. Большая часть людей грузится на корабли, и я смогла придумать, как покинуть лагерь незамеченной. А если нас всё же заметят? Всё равно стоит попытаться. Лучший шанс, чем сейчас, вряд ли представится. Пустошь не просто так названа Пустошью. Там нет ничего, один лишь песок. О, спасибо, что проинформировала о такой важной вещи, огрызнулась Аида. Я прекрасно осведомлена, что и себя представляет мёртвая пустошь. Однажды я там даже была, представляешь? Но я не собираюсь бежать. Что? В голосе Геры послышалось недоумение. Сегодня приходила леди Феникс. Да, я знаю. Она не сказала мне ничего нового но кое-что все-таки меня заинтересовало. Я им нужна такой, какая есть, а не перерожденная, как ты или Люциус. И я хочу выяснить, почему». «Это безрассудно и глупо. А бежать отсюда нет?» Аида вопросительно вскинула изящную тонкую бровь. Гера не стала отвечать на этот вопрос. «Вот и я о том. Мне потребуется очень много времени, чтобы достичь Трилора или Империи. И нет гарантии, что в первом мне будут сильно рады, а вторые не экстрадируют меня. Нет, сейчас мой путь лежит в пустоши, прямо к башне. Хорошо. Легко согласилась Гера, чем немного удивила судью. Возможно, так будет даже лучше. Калум располагался далеко на юге Трилора, по ту сторону безмолвного моря и являлся каторгой строгого режима. Бежать оттуда было практически невозможно из-за сильного удаления от материка. Катрине не доводилось раньше бывать в таких местах, и она не вполне представляла, чего ждать, но всё оказалось куда хуже, чем она думала. Калум представлял собой огромную яру в земле, уходящую на несколько сотен метров вглубь, где трудились тысячи заключённых. Жило большинство из них там же. Верхние секции специально были отданы под жилые помещения, а надзиратели построили свои дома наверху. Всего в яму, как её называли, вело два хорошо охраняемых прохода, достаточно узких, чтобы в случае чего намертво перекрыть их, полностью заблокировав путь наверх. Всё устройство ямы было сделано так, чтобы восстание заключенных могло быть легко подавлено просто перекрытием выхода на поверхность. Разумеется, хватало смельчаков, что пытались покорить отвесные стены. Но почти все они разбивались насмерть, а те, кто выбирался, просто не могли сбежать. Прием ей оказали очень холодный, и это мягко сказано. Никто ее не выдворял, но и рады не были. Старший надзиратель и фактически единовластный владыка Ямы, Мольтим де Урл, был с ней вежлив. Но каждым своим действием и словом показывал, что лучше бы госпоже со своими людьми убраться отсюда. Максиму точно стоило бы тут побывать, нахмурилась она. Он собирался навестить отца по прошествии нескольких недель, но из-за сильной занятости с чёрным мордином это всё откладывалось. А затем его убили и в итоге в Калум пришлось отправиться ей. А она хотела встретиться с Себастьяном Готхардом практически с самого прибытия, открыто заявив об этом Деуру. Но тот словно специально затягивал это дело. Это касалось и отбора заключённых по её прошению. В какой-то момент Катрина даже сама начала ощущать себя одной из пленников. Уж слишком много охраны крутилось поблизости и успокаивало рыцарство только наличие оружия под рукой. С каждым днём напряжение внутри Кэт только усиливалось. Что-то тут было не так. В довершение всего пропала связь с Максимилианом, и Кэт внутренне опасалась худшего. Я отправлюсь вниз. Заявил Хенк однажды ночью. Вниз, в яму? Да, я пытался поговорить с заключёнными, что доставляли руду на поверхность, но мне вечно мешали надзиратели. Они явно не хотят, чтобы мы с кем-либо общались. Как ты это сделаешь? Так же, как они пытаются сбежать, только наоборот. Это же опасно. Не опаснее, чем сражаться с несущими свет, криво усмехнулся он. Хенк ушёл той же ночью, а на утро случилось ещё кое-что. В её дверь постучали. И один из солдат сообщил, что начальник Де Урл хочет ее видеть. Немедленно. Кэт была раздражена подобным хамским обращением, но подчинилась. Войдя в кабинет начальника тюрьмы, она увидела одного из своих людей в колодках, стоящим на коленях. Часть его лица отекла от побоев. «Что тут происходит?» Холодным голосом поинтересовалась Катрина Де Шенро, бывший паладин Ордена Ласточки. Ее рука легла на рукоятку меча. Боюсь, у нас проблемы, леди. Ваш человек этой ночью напал и подло убил одного из моих людей. Это неправда. Он сам на меня напал, воскликнул пленник, но тут же схлопотал мощный удар кулаком от одного из надсмотрщиков. "Хватит!" прорычала Катрина. Ей хватило бы всего одного удара сердца, чтобы обнажить меч, и в то же время она понимала, что находится в невыгодном положении. Её окружал по меньшей мере десяток мужчин, каждый из которых был хорошо вооружён. У нее был небесный доспех, но она помнила, как потратила свою жизнь, пользуясь им раньше, и без света не хотела опускать его в ход без особой необходимости. «По законам этого места он приговаривается к пожизненным работам в ямах. Это произвол. Считайте, как хотите, госпожа. Но он убил моего человека и должен за это заплатить. Вы у меня в гостях, помните об этом, иначе глубоко пожалеете». Кэт лишь фыркнула на эту угрозу. Она бы могла схватить за шкирку этого человека и скинуть в его так любимые ямы. Но вместо этого предпочла отступить. Порой прямое столкновение не лучшее решение. «Мы еще обсудим его судьбу», — заявила она, после чего развернулась и поспешила покинуть комнату под кривую усмешку начальника. Пусть считает, что победили. Сейчас Кэт нужно было как можно скорее собрать своих людей и попытаться связаться с Максом. Может, попробовать отбить его силой, предложил Холм, один из бывших каторжников, что носил чёрную эльфийскую броню. Он был единственным из чёрных латников, кого Максимилиан отправил с Катриной. Нас слишком мало, отрицательно покачала головой девушка. Тут почти сотня охранников. Эльфийские латы, мои небесные доспехи и два наших мага могучая сила. Но едва ли мы обойдёмся без потерь. Смайч, бывший её подчинённый, согласно закивал головой. Он тоже считал, что затевать драку со всей местной охраной огромная глупость. Даже если они смогут каким-то чудом победить, что на это скажет Трилор? Максимилиану и так не доверяли. А если его люди устроят тут бойню, это вряд ли воспримут нормально, тем более что тут находится его отец. Скорее всего, совет судей посчитает, что он устроил это для того, чтобы освободить свою родню. И что? Мы просто проглотим это? Вирм один из нас. И мы не можем просто взять и позволить начальнику Калум отворить Самуд. Максимилиан бы такого не допустил. Да, Максимилиан скорее всего раскидал бы людей до урла, а ему самому дал бы такой пинок под зад, что тот улетел бы со своего острова, вздохнула Катрина. И нет, мы его не бросим. Если надо отобъём с боем, мы попробуем идти на дирижабли. У них тут нет магических средств против воздушной обороны. Но я всё же надеюсь, что мы сможем найти мирный выход из этой неприятной ситуации. А где капитан Хенк? Обратил внимание один из солдат на отсутствие командующего офицера. Он ушёл в яму. Что? Ну, да, знаю. Мне тоже показалось это очень плохой идеей, но там внизу что-то происходит. Иначе надзиратели бы так не препятствовали нашему общению с заключёнными. Верно, согласился Хольм. Они словно тянут время. Дожидаемся Хенга, а пока прощупываем почву для освобождения Вирма. Тенк спускался вниз под покровом ночи, внимательно просчитывая каждый свой шаг. Одно неловкое движение ему уготовлена незавидная участь. Многие пытались сбежать по этим опасным отвесным стенам, но добраться до вершины получалось лишь у единиц. Вот только у него, в отличие от прочих, был один маленький козырь в рукаве. Тенк не был простым человеком и обладал определёнными способностями, и именно благодаря им отвесная стена была для него не настолько сложным препятствием. Он не обладал могуществом Максимелиана Годхерда, не мог скрываться в тени, как его клинок, и точно не в состоянии был выйти в одиночку против армии. Его силы были куда скромнее, однако более гибкими, чем у многих. Благодаря внутренней силе, которую он нанёс на свои ладони, они почти намертво прилипали к каменной поверхности, по крайней мере, в те моменты, когда ему было нужно. В отличие от обычной магии и способностей Хенга, были иными ограниченными, но в то же время достаточно гибкими, чтобы использовать их в разных ситуациях. Минус был в одном. Если маг мог полностью восполнить внутренние запасы за несколько дней, то у Хэнга на это уходили месяцы. «Сколько прошло с момента последнего использования?» — подумал он. «Года три. Учитель бы точно отругал меня за такой перерыв». Невесело усмехнулся юноша, понимая, что ни учителя, ни тех, кто знал его раньше, уже давно нет в живых. Шаг за шагом Хенкс спускался вниз, пока не оказался на первой с платформ. Спрыгнув на неё, он припал к земле и положил руку на рукоять кинжала, что скрывался за его поясом. Он не знал, как отреагируют на его появление местные обитатели. Внешне он сильно отличался от них: чистый, одетый в лёгкий кожаный нагрудник и, разумеется, вооружённый. Тихо скользнув в один из тёмных коридоров, он направил магическую силу в собственные глаза, благодаря чему отлично видел в темноте. Тут хватало ламп, но их не жгли, видимо, экономия масла. Откуда-то из глубины шахты доносился звон ударяющегося о камень металла, но это было далеко внизу. Чтобы добраться туда, Хенгу придётся ещё немало пройти. Он собирался спуститься вниз и вернуться обратно ещё до рассвета, но для этого ему придётся поторопиться, а ведь ещё нельзя забывать про осторожность. Услышав шаги, он припал к стене, терпеливо наблюдая, как из соседней штольни выходил один из заключённых. И одежда на нём были лишь драные шорты и не менее драная и грязная рубаха. Хэнк внимательно наблюдал за мужчиной, заметив, что тот двигается как-то странно, словно был пьян. Но удивляло вовсе не то, что каторжник сумел где-то раздобыть алкоголь, а то, что он прекрасно видел в темноте. Несмотря на пошатывающуюся походку, он шел, не испытывая ни малейшего дискомфорта из-за отсутствия света. Немного выждав, лазутчик двинулся за ним, стараясь выдерживать достаточную дистанцию, чтобы странный мужчина не услышал, что по его следам кто-то идет. И всё же, примерно через сотню метров, кто-то остановился и резко обернулся. На счастье Хенга рядом оказалась ложбина в стене, к которой он тут же припал. Мужчина постоял так несколько секунд, вглядываясь во тьму, после чего развернулся и вновь побрёл вниз. Фух, выдохнул он, прекратив преследование. Он в очередной раз доверился своему чутью и оказался прав. В ямах действительно что-то происходило, и это было вне всякого сомнения связано с несущими свет Тот миг, когда мужчина оборачивался, Хенг отметил, что у него глаза светятся жёлтым, что в нынешней обстановке могло sey действовать только об одном. Он был поражённым светом, но явно более разумным, чем те, с которыми он встречался на севере Гравст. Как бы то ни было, ему очень захотелось отправиться наверх и рассказать об увиденном, но Хенгу пришлось подавить это желание. Нет, отправляться туда сейчас было бы не самым умным решением. Он до сих пор многое не понимал. Если тут хозяин ничего несущий свет, то почему надзиратели наверху выглядят нормально? Да и заключённых доставляющих руду из ямы они видели. Все тоже выглядели обычно. Нет, возвращаться просто так, получив лишь маленькую крупицу информации, Хенк не мог. Нужно проследить дальше. Хенк пошёл следом за поражённым светом, но на этот раз старался выдерживать куда большую дистанцию, и всё равно мужчина его ощущал. Несколько раз тот останавливался и озирался по сторонам. И даже один раз вернулся немного назад. Пэнк был осторожен и не дал себя обнаружить. Примерно через пару сотен метров и переходов он обнаружил ещё одного поражённого светом. Тот, судя по всему, выполнял роль охранника, потому что в отличие от первого, он стоял на месте, уставившись перед собой. Пэнк просидел в своём укрытии около 10 минут, прежде чем окончательно убедился, что надзиратель не торопится куда-либо уходить. Пришлось возвращаться обратно и искать другой путь, как бы ему ни хотелось. Но Хэнгу вновь пришлось спускаться по отвесной стене. Он старался беречь силы, ведь ему ещё предстоял подъём наверх. К тому же, карабкаясь, он был как на ладони. Ему повезло только в одном. На Калуча часто было довольно облачно, и сегодняшняя ночь была безлунной. До следующей открытой площадки ему пришлось добираться долго, дольше, чем хотелось бы. И один раз, даже несмотря на свои способности, Хэнг чуть не сорвался. Кусок грунта, к которому он прилип, не выдержал. И юноша лестью чудом удержался на стене. Новый тоннель почти ничем не отличался от прошлого, такой же тёмный и пустой. И именно тогда Хенк начал делать отметки. Чем глубже он спускался в подземелье, тем обширнее оно становилось, превращаясь в настоящий лабиринт из тоннелей, переходов и развилок. У ямы имелись так называемые главные дороги, по которым проходили рельсы для вагонеток для доставки руды наверх. Они начинались на разных сторонах ямы и шли по спирали вниз, лишь изредка пересекаясь. Энг старался найти как раз одну из них, но тоннели вечно заводили его не туда, и он был вынужден пару раз возвращаться назад. "Где все люди?" думал он. В яме должно находиться несколько тысяч заключённых, но он пока встретил только двоих. Он повернул за угол и столкнулся лицом к лицу с одним из поражённых светом. Мужчина стоял у стены, не шевелясь и кажется даже не дыша. Энг даже его не почувствовал, но не растерялся. Первым же делом рука сама скользнула к кинжалу на поясе. Поражённый светом округлил золотистые глаза, открыл рот, чтобы заорать, и одновременно протянул руки, чтобы схватить лазутчика, инжал покинул ножны, а левая рука юноши скользнула по клинку, вливая в него магию. Хенг жалел лишь о том, что нет времени добавить собственную кровь к нанесённой на клинок энергии. Это бы сделало эффект сильнее. Инжал вонзился под подбородок мужчины, но этого было мало, чтобы убить поражённого. Хенг об этом прекрасно знал. Мужчина вцепился ему в плечи а Хэнк мысленно обратился к частице себя, нанесенной на оружие. В один миг кровь создания света вскипела и брызнула из глаз. Глазные яблоки не выдержали, расплавившись от внутреннего жара. Враг буквально фонтанировал кипящей кровью, но продолжал крепко удерживать юношу. Зарычав от боли, Хэнк отпустил рукоятку своего оружия и резко сгруппировавшись, оттолкнулся от врага обеими ногами. Рухнув на спину, он поморщился от боли, но не терял мужчину из вида. Тот все еще был жив, размахивая перед собой руками и разбрызгивая вокруг бурлящую кровь, но уже спустя несколько секунд он просто рухнул на пол, перестав подавать признаки жизни. И все же Хэнк не спешил возвращать кинжал, опасаясь, что тварь может притворяться. Лишь спустя пару минут, немного придя в себя и осмотрев раны на плечах, он отважился подойти и вернуть кинжал. Выругавшись, он вновь отринул мысль о возвращении. Сейчас он знал ровно столько же, сколько после первой встречи с пораженным. Ничего не изменилось. Нужно двигаться дальше вглубь. Тяжело вздохнув, он окинул труп взглядом, размышляя, можно ли его спрятать, но в итоге отбросил эту идею. Разлилось слишком много крови, и даже если сам труп не найдут, она останется. Значит, буду действовать быстро, решил он. Теперь он шёл осторожнее, больше не делая резких поворотов без разведки дороги. И ещё одного столкновения он не хотел. Будь тварь порасторопнее, всё могло кончиться для него плохо. И это ему действительно помогло. Он несколько раз избегал неприятных встреч, но чем глубже спускался Хенг под землю, тем больше становилось поражённых. Порой ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы проскользнуть мимо них незамеченным, но это того стоило. Хенгу удалось найти людей там, внизу, не поражённых, хотя их тут хватало, а именно простых людей. Поражённые выступали тут в качестве надсмотрщиков, что Хенга не на шутку удивило. Эти создания едва ли выглядели разумными, и тем не менее, они приказывали людям. Тех держали в клетках, запирая на массивные замки. Хенг порой мгновение размышлял, стоило ли вступать с ними в контакт, но в итоге решил повременить с этим. Внизу шли какие-то работы, и ему очень было интересно, какие именно. Они проходили в огромной естественной пещере, в которую выходил один из тоннелей на нижних уровнях. Чтобы остаться незамеченным, Хенгу пришлось забраться на самый верх и затаиться на одной из опорных балок. И одному взгляду на то, что творилось в пещере, было достаточно, чтобы понять: он проделал этот путь не зря. Люди под надзором поражённых действительно работали тут, но они не добывали руду, они кое-что выкапывали. Кости дракона, который оказался тут захоронен бесчисленные тысячи лет назад. Хенг не очень понимал, зачем им останки мёртвого магического чудовища, но по спине от этого пробежал жутковатый холодок. Кости дракона, несмотря на их древность, выглядели внушительно. Сколько же столетий они тут лежат, подумалось Хенгу. О драконах он знал немного, но и этого достаточно для частичного понимания ситуации. Драконы были могущественными магическими созданиями, лишь немного уступающими богам, но даже они были смертны. И тем не менее, кости дракона были крайне ценной вещью. Многие алхимики были готовы отдать целое состояние за них. Но Хенг был уверен, что поражённым светом они были нужны для другого. Чтобы создать еще одного дракона света, обожгло его опасное предположение. Одна лишь мысль об этом ужасала. Они и одного-то убить не могли. А что делать с двумя? Надо выбираться, пробормотал Хэнк, решив, что теперь уж с него достаточно этих узких тоннелей. Юноша никогда не любил подобные места. Но жизнь из раза в раз загоняла его туда. Темные сырые дыры на краю земли. Он уже далеко не в первый раз оказывался на краю земли, вдали от всех, лицом к лицу с чем-то запредельным. Порой я себя за это ненавижу, вздохнул Хенк, рассматривая, как люди с помощью инструментов очищают кости от грунта, и всё это под внимательным присмотром поражённых светом. И тут Хенк что-то почувствовал. Постаравшись стать как можно более незаметным, он перевёл взгляд в противоположную часть естественной пещеры и заметил нечто сидящее на потолке, и внутри всё сжалось странное существо, в котором не было ничего человеческого. Его огромные золотистые глаза, каждый из которых был с кулак взрослого мужчины, наблюдали за процессом. Крупное, раза в 4 больше человека. У него было восемь конечностей с длинными острыми когтями. Вытянутая морда больше всего походила на морду ящерицы. Через всё тело создания проходили трещины, из которых сочился свет. К счастью, оно было так сосредоточено на костях дракона, что не замечало лазутчика. Хотя с его позиции заметить его было не так уж и сложно. Решив не испытывать удачу, Хэнк отправился назад. Он увидел более чем достаточно за эту ночь, чтобы сообщить об этом наверх. А дальше уже пусть Дешенро принимает решение относительно их дальнейших действий. Солнце уже почти встало, а Хэнка до сих пор не было. Катрина нервничала из-за этого, не представляя, как отреагирует начальник тюрьмы и надзиратель на такое наглое проникновение в его владение. Все ее люди собрались в одном домике, терпеливо дожидаясь возвращения товарища. И когда дверь тихо скрипнула и на пороге возник светловолосый юноша, все облегченно выдохнули. Хэнк Лерон выглядел грязным, жутко уставшим и куда более худым, чем обычно. Он опустился на стул неподалеку от Катрины. Один из магов тут же протянул ему чашку с водой. Юноша удовлетворенно кивнул, залпом осушая его содержимое. «Хороших новостей я не принес». В итоге вздохнул он, начав рассказ о том, что видел внизу. Напряжение внутри Кэт росло с каждым словом подчиненного. Раньше Катрина полагала, что из-за всего хаоса, что творился в Трилоре, Деур слишком много стал о себе думать. Вообразил себя полноценным королем Калума, где существует только его воля и его власть. Но все оказалось куда хуже. Несущие свет уже добрались и сюда. «Дракон!» — тихо произнесла Катрина, раздумывая над тем, что сообщил Хэнк. «Значит, среди заключенных есть и нормальные люди?» «Не пораженный светом!» Да, их большинство. Их держат в камерах. А что насчёт от самых Семеляна догадался Хынг. Я не видел ни одного знакомого лица. Понятно, устало вздохнула Катрина, помассировав пальцами виски. Мы срочно должны с кем-нибудь связаться, с башней или с трилором, рассказать, что тут происходит. Все согласно закивали. Стук в дверь прервал совещание и заставил всех схватиться за оружие. Катрина тоже напряглась, но жестом дала приказ не делать глупостей. Кто? Госпожа Начальник Дур хочет вас видеть, послышался в ответ голос одного из работников каторги. Не стоит с ним идти, покачал головой Хольм, остальные его поддержали. Не думай, что у нас есть выбор. Тогда мы пойдём с вами, тут же заявил другой латник, ударив кулаком в чёрный нагрудник. Нет, у меня для вас другое задание. Вы отправитесь к нашему держаблю и подготовите всё для того, чтобы его отбить и сбежать. Вернёмся в башню и уже там решим, что делать с Калумом. По лицам было видно, что подчиненные не в восторге от предстоящей перспективы. «Если не против, то я буду сопровождать вас», — подал голос Хэнк. «Ты едва стоишь на ногах. Ты не сможешь сражаться». «Я в порядке», — сказал он, поднявшись на ноги и отряхнув испачканную в грязи одежду. «Уверен?» «Абсолютно». «Хорошо. Тогда не отставай». Тот кивнул, и Катрина, повесив на пояс артефактный меч, который она в свое время смогла выпросить у богов в башне, отворила дверь. Надзиратель оказался не один. Деурв послала за гостьей с материка почти десяток сопровождающих. Они не пытались выглядеть угрожающе или давить, но этого и не требовалось. Её изначально ставили в заведомо проигрышное положение. "Почему так много людей?" в голосе паладиша зазвучала сталь. "Это для вашей же безопасности", вежливо улыбнувшись, ответил надзиратель. "Я слышал, что какой-то каторжник сумел выбраться из ям, но не стоит волноваться. Мы его быстро найдём. Бежать-то некуда". «Понимаю», — решила подыграть Катрина. «И все же я бывший паладин Ордена Ласточки. Мои люди служили там же. Мы сражались с монстрами и не боимся беглого каторжника». «И все же начальник Деуру просил доставить вас в целости и сохранности», — все тем же добродушным голосом сказал надзиратель. «Хорошо». Не стала спорить Катрина, последовав с надзирателем. Хэнк следовал за ней, и этот факт игнорировать сопровождающие не стали. «Прошу прощения, госпожа Дешенру». Но начальник Деуру хочет видеть только вас. Катрина нахмурила свои тонкие брови, а её взгляд сделался холодным, и тем не менее, разговаривавший с ней надзиратель никак на это не отреагировал. Он её не боялся, даже зная, что она обладает куда большими способностями, чем обычный смертный. Он пойдёт с нами, поставила она их перед фактом и, проведя пальцами по своим золотистым волосам, решительно шагала вперёд с гордо поднятой головой. Надзиратели удивлённо переглянулись. Но поняв, что спорит девушка не намеренно, проигнорировали Ленга и поспешили следом. А вот юноша бежать за ними не спешил. Екатерина сразу поняла, что раз уж надзиратели против того, чтобы её кто-нибудь сопровождал, лучше сделать так, чтобы они обращали как можно меньше внимания на это сопровождение. Ленг пойдёт позади. Может даже немного отстанет, но если что, сможет её прикрыть. Что-то не так. Несмотря на внешнюю непоколебимость, Катрина сильно нервничала. Если бы все дело было лишь в зазнавшемся де Урле, то поставить его на место было относительно простой задачей, но они имели дело с несущими свет. У дома начальника каторги было оживленнее, чем обычно. Солдаты не караулили вход, но держались поблизости и выглядели готовыми к схватке. «Как же мне все это не нравится», — подумала девушка, подходя к двери, ведущей в кабинет де Урла. Сам начальник тюрьмы уже ждал ее, сидя за своим столом и сложив пальцы в замок. «Вы хотели меня видеть, господин де Урл?» «Да, леди Катрина, хотел», — улыбнулся он. «Вчера у нас с вами состоялся крайне неприятный разговор, и мне бы хотелось принести вам за него извинения. Значит, вы все-таки отпустите моего человека?» «Разумеется, нет. Он напал на одного из моих людей, и вообще, мы его вздернули сегодня ночью». «Что?» — прорычала Паладиша. Делая решительный шаг навстречу, я опёршись руками на стол, буквально нависая над мужчиной. Тот, впрочем, даже брови не повил. И мне было страшно, и казалось, что он вообще не испытывал эмоций. Он словно пытался их изображать. На мгновение Катрина даже засомневалась, а человек ли сидит перед ней. Что-то было с ним не так. Что-то во взгляде, в манере говорить. Он попытался бежать, и мои люди вынуждены были принять меры. Надеюсь, вы поймёте, Нет, не пойму. Я хочу видеть его тело. Разумеется. Мы заберём его и отбываем сейчас же. Правда? Он удивлённо выгнул бровь, после чего кивнул. Очень жаль это слышать, но думаю, так будет лучше для всех. Катрину этот ответ удивил. Она полагала, что Деур начнёт вставлять ей палки в колёса и будет против её отбытия. Вот только, добавил он, ваш человек, блондин, что сопровождал вас на пути ко мне, Откуда вы знаете, что? Боюсь, я вынужден взять его под стражу, всё тем же ровным, почти безразличным голосом сообщил Даурл. Сегодня ночью, как мы полагаем, он проник на территорию ямы, что является прямым нарушением наших правил. Его вы забрать не сможете. Хенк нутром чуял, что что-то не так, и с каждой минутой напряжение внутри только усиливалось. Он и его товарищи находились в окружении врага который пока что играл с ними, пользуясь их неведением. Но очень скоро ему это надоест. Проследовать за Катриной в здании он не смог. Хэнк лишь вышел на небольшую площадь, которая вела к дому начальника Калума. Как на входе тут же образовался заслон из четырех охранников. «Они меня не пустят», — мрачно подумал Хэнк и решил не торопить события. Он нашел местечко неподалеку для ожидания, где он не бросался в глаза. Поблизости крутилось как минимум человек двадцать, а может и больше. Все они были заняты своими делами, но чувствовалось в их действиях какая-то фальшь, а ещё почти все они то и дело бросали взгляды на Хенга. Спустя пару минут на ощутило острое укол опасности. Назиратели Калу мы словно образовывали круг вокруг него, и с каждой минутой оно становилось всё плотнее. Они не пытались проявлять агрессию или вступать в контакт, но инстинкты воина в нём говорили, что это западня. Что бы их, кажется, мне придётся потратить ещё немного сил. С прискорбием отметил он про себя и резко рванул в сторону ближайшего дома. Реакция оказалась именно такой, какой он ожидал. Сразу несколько надзирателей бросились за ним. Кое-кто побежал в другую сторону, видимо, собираясь пойти на перерез. Пробежав десятка 2 м, Хенк резко остановился и развернулся на месте, нанеся мощный удар коленом в челюсть ближайшему преследователю. Послышался неприятный хруст. Тот повалился на землю, схватившийся за окровавленный рот. Тут же его попытался огреть дубиной другой надзиратель. Но Хэнк оказался ловчей, уйдя в сторону, нанес удар локтем в грудь второму противнику, отталкивая его от себя. Хэнк уже собирался броситься на следующего. Но тут чувство опасности забило так, что юноша отступил, и это его спасло. Стрела прошла в каких-то сантиметрах от его тела, врезавшись в деревянную стену дома. «А вы, я смотрю, решили действовать серьезно». Хэнк не брал с собой лук. Уж слишком бы это бросалось в глаза, в отличие от кинжалов, которые носят практически все. Лучник, выпустивший стрелу в юношу, стоял в полусотне метров от него, и ещё одного он заметил неподалёку от первого стрелка. Очередная стрела прошла совсем рядом, заставив Хенка выругаться. Стреляли лучники на удивление метко, не так как сам Хенк, но всё же ему приходилось прилагать значительные усилия, чтобы избежать встречи со стрелой. "Хороший удар", сказал надзиратель, которому Хенк полминуты назад хорошенько врезал коленом в лицо. После такого удара нормальный человек вряд ли так просто поднялся бы. Но надзиратель это сделал, и его взгляд вспыхнул золотистым пламенем. Заставив Хенга мысленно осыпать проклятиями всех несущих, другой надзиратель, получивший удар локтем в грудь, тоже легко поднялся на ноги, поудобнее перехватив дубинку. В его глазах также зажглись золотистые огоньки.